Ухабов встал с кровати. Шорох за окном заставил его настороженно подойти к окну. В свете от голубоватой луны был виден человек, медленно идущий по тропинке двора. Человек был с длинными усами, в тулупе с высоким воротником, в кепке с коротким козырьком. По его медленным шагам и вялым взмахам рук, опущенным по швам, можно было понять, что человеку порядочно лет. Подойдя к окну, человек расстегнул верхнюю пуговицу тулупа и извлек из нагрудного кармана нечто металлическое. Это был портсигар. Вынув из него папиросу, пожилой незнакомец всунул ее в рот и повернулся лицом к окну. На Николая глядело морщинистое лицо, с длинными седыми усами и большими глазами. Кожа лица была желтого цвета. Старик не решался закурить и молча глядел на кальяна томным изучающим взглядом. Ухабов отпрянул от окна, начал шарить рукой по стенке. Он пытался найти выключатель, но его, как назло, будто и не было. Взгляд Коляна сам собой приковывался к окну, где его с немым укором во взгляде поджидал старик. «Надо отдать ему кулон!» — мелькнуло в воспламененном сознании Ухабова. Старик, будто услышав мысли молодого человека, вынул папиросу изо рта, ухмыльнулся одними губами. Заметив в его взгляде колкость в перемешку с веселой надменностью, Ухабов немного успокоился. «Может, это чей-то розыгрыш?» — подумал Ухабов и тут же, проснувшись, в полудреме пробурчал. «Да нет, а портсигара откуда взяли». Лязг двери трактора в соседнем дворе помог Николаю пробудиться окончательно. Некоторое время он шумно вдыхал воздух, потом приложил ладонь к вспотевшему лбу потом заставил себя принять сидячее положение, с опаской перевел взгляд на окно, то самое, из которого в жутком сне на него глазел призрак недавно ограбленного покойника. Кровать, на которой спал Николай, стояла у стены. Голубоватая луна через единственное окно с полинялыми полупрозрачными шторками освещала скромный интерьер небольшой комнатки и все предметы. Это бледное освещение вместе с размеренным тиканьем настенных часов помогло Ухабову собраться с мыслями за считанные минуты. В памяти машинального спроизвелась вчерашняя эксгумация. Вот парни тяжелыми движениями копают могилу, потом уже изрядно уставшие нетерпеливыми жестами срывают с прогнившего гроба крышку. И снова перед Евгением Сергеевичем и сторожем предстает невероятно хорошо сохранившийся покойник. Старики долго шушукались, глядя на холмик вырытой земли у могилы. Потом сторож сказал, «Да это просто почва такая. Здесь же рядом вон везде канавы, болото. Потому и мертвяк так сохранился». «А мне кажется, напряженно и не сразу», и даже как-то неуверенно предложил Евгений Сергеевич. — Пусть специалист скажет, почва это или нечто несуразное. Вишь, его аж передергивает. Старики засмеялись. Ухабов тоже машинально усмехнулся. Его передергивало вовсе не от вида покойника, а от мерзкой погоды, от мороси и порывистого зябкого ветра. Судя по лицу, все это... «Признаки природы Клазьбища», — немного изучив лицо покойника, заключил Ухабов. «Но мне нужен кусочек тела усопшего. Не обязательно самого тела. Достаточно куска волос или усов», — с вкратчивой усмешкой добавил Колян, оглядываясь на насупленных стариков. Глядя, как его соседы и старик облегченно усмехнулись, он вынул из кармана дубленки миниатюрные ножницы, и небольшой целлофановый пакет. «Отсекаю при свидетелях», — снова обратился он к коллегам, затем посмотрел на стоявших рядом копальщиков и повторил. «При свидетелях». Парни согласно кивнули, на секунду прервав смешки и разговоры. Николай аккуратно отрезал кусок усов с лица покойника, поместил его в пакет, затем сказал ребятам. закапывайте но полный порядок не наводите. Вдруг придется снова выкапывать. Знаете чего? Знаем. Не оглядываясь, бросил самый разговорчивый копальщик, хватая крышку гроба. Наверняка все же от почвы сохранился дед, заключил Евгений Сергеевич, когда копальщики уже закапывали гроб. Поскольку раз у Аньки недуг прошел, значит, не вампирия, правильно? «Я тоже так считаю», — согласился Ухабов. «Но раз уж эксгумацию делаем, давайте заодно и проверим все точно приточно. Ведь кто сказал, что тогда, сто лет назад, коматозники лежали не в такой же почве?» Теперь Николай должен отсутствовать до вечера. И желательно до позднего, чтобы потом сказать селянам, что просил коллег-специалистов как можно быстрее провести проверку на наличие вампиризма во фрагменте усов покойника. Ну, это уже не проблема. Надо будет поехать к знакомому ювелиру, предложить кулон, который недавно стащил с покойника, а потом зайти к отцу, к Татьяне. Если у той будет мало времени, то к Сомову и Басманову. Если, конечно, они не против. И главное, не забыть нарисовать заключение специалистов, О том, что никаких признаков вампиризма в этом фрагменте усов даже близко не наблюдается. Конечно, Сергеевич поверит на слово, а с ним все остальные. Но все же эксгумация – дело серьезное, а серьезные дела подкрепляются документами. К тому же у Ухабов уже начинает социально расти в глазах селян. Он волнуется за их быт, за их работу – и вообще серьезно беспокоиться о них, и многим непонятно почему. Но вот пусть знают, что он просто очень дотошный и щепетильный человек, и все делает до конца, и с крайним уважением ко всем. Вот срезал кусок усов при свидетелях, в старом стороже, который, судя по всему, уже начинает впадать в старческий маразм, молодых ребятах, которые еще только вчера стали совершеннолетними, а выглядят уже едва ли не как зрелые пьяницы, а с умом у них дела не намного лучше, чем у старика Якима. И вот сегодня вечером предоставят им заключение медэкспертизы, опровергающие беспокойство Ани, Сергеича и еще нескольких жителей Соснова, которые уже также начали твердо верить в вампиризм.